Издательство Эксмо. Карен Маквесчин. Половинка сердца. Посвящается Грегу, покровителю искусств и хранителю моего рассудка. Глава первая. Так сильно его отец еще не сердился. А это говорило о многом. Ведь в течение последних лет он часто видел папу в ярости. Виновата была Тия, Но кого это волновало, ему не стоило ее слушать. В эту субботу, когда их родители ушли из дома, она выманила Логана из комнаты, пообещав зефир. Все началось с вежливого стука в дверь. «Открой», — попросила Тия. «Это я». Он приоткрыл дверь и увидел ее с зефиркой, которую девочка держала на уровне своего носа с самым невинным и дружелюбным выражением лица. «Ну же, Логан, выходи!» — уговаривала она. Опустив взгляд, он заметил в ее руке целый пакет сладостей. «Они ушли и не вернутся, по крайней мере, час. Они не узнают. Обещаю, я не расскажу». Логан знал, что их родители ушли, так что эта часть звучала правдиво. Услышав, как захлопнулась дверь в квартиру, он бросился к окну и принялся наблюдать за парковкой. Родители сели в машину и выехали на дорогу. «Идем, Логан!» «Хватит трусить! Выходи и перекуси со мной!» Он понимал, что ей верить нельзя. За четыре месяца жизни вместе — он ее раскусил. Тия была обманщицей. Рядом с родителями она вела себя, как послушный ангелочек, а стоило им отвернуться, и она превращалась в злыдню. Щипалась, толкалась, отнимала его вещи и дразнилась. Она знала, что ей все сойдет с рук, ведь он ничего не скажет, не произнесет ни слова каждая клеточка его тела вопила о том, что Тии доверять нельзя. Но пакет с зефиром в ее руке находился слишком близко. Так и манил. У Логана от одной мысли о зефире рот наполнился слюной. Он представлял, какой тягучей и вкусный покажется сладость после долгого голодания. «Хочешь?» Тия протянула пакет, чтобы выманить его, и отступила на два шага. Логан понимал, если отец узнает, что он выходил из комнаты, ему не сдобровать. Но как папа об этом узнает, если Логан вернется в спальню до возвращения их родителей? Разве навредит всего одна зефирка и стакан воды, чтобы ее запить? Он глубоко вдохнул, прежде чем сделать шаг за порог, и последовал за Тией. Недавно на его левом ботинке отклеилась резиновая подошва, и ее пришлось примотать скотчем, отчего шаги по голому полу звучали по-разному. Шаг, шлеп, шаг, шлеп. Логан вообразил, будто он пират с деревянной ногой, который пересекает палубу корабля, чтобы добыть зефирные сокровища. Логан громко расхохотался бы, Вот только он больше ничего не делал громко. Они дошли до кухни. В тот момент Тия вела себя мило, налила им обоим по стакану молока, достала две тарелки и поделила зефир пополам. Ставила диск в дисковод, и помещение заполнил голос Кита Урбана. Логан поражался ее смелости. Как она объяснит родителям, почему зефира вдруг стало меньше. В голове раздался тревожный звоночек, но как только Логан начал есть, остановиться уже не мог. Молоко оказалось сливочным и приятным, а от зефира вкусовые рецепторы впали от наслаждения в экстаз. «Вкусно, да?» — спросила Тия, закидывая одну зефирку в рот. Все в Тие отличалось округлостью глаза, лицо, тело и ее растрепанные кудряшки. Им обоим в этом году исполнилось 9 лет, однако девочка опережала Логана по росту и была его полной противоположностью. Ее загорелая кожа в противовес его бледной, ее блестящие черные локоны и его тонкие каштановые волосы, завивавшиеся на макушке. Бабушка Нэн называла их вихрами и водила по ним пальцами так, словно делала нечто особенное. Логан был высоким и худым, а Тия — ухлый, почти толстый, только она ни капли не смущалась своего выпирающего живота. Тия источала уверенность. Она шумела, дерзила и ходила по квартире, танцуя и напевая песни. Логан же понимал, что стоит ему чуть раскрыться, и мир поторопится сбить его с ног. Поэтому он помалкивал и пытался не привлекать внимания. Так было куда безопаснее. Логан поглощал одну зефирку за другой и после каждой уверял себя, что это последнее, но не находил сил остановиться. Болезненный узел, сковывавший и пустовавший желудок, Стал ослабляться, и на мальчика накатило облегчение. «Как же это приятно!» «Так и знала, что тебе понравится», — проговорила Тия буравя Логана взглядом. «Я запомнила, что ты обожаешь зефир, и подумала, что к этому времени уже проголодаешься». Он и правда обожал зефир. Когда они вдвоем навещали бабушку Нэн, то жарили его на костре за домом. Тия и Логан вечно пачкали пальцы, и после него оставалось много крошек, но бабушка никогда не ругалась. Тия, взяв свои тарелку и стакан, направилась к раковине. Включила кран, ополоснула посуду и поставила ее в сушилку. В раковине громоздилась гора немытой посуды. Тия и ее мать не пеклись о чистоте, а его отца это, похоже, не волновало. Логан тоже старался не придавать этому значения, но у него не получалось. Бардак в квартире не давал ему покоя. Сваленные в кучу письма и журналы, липкие пятна на полу, волосы в сливе в ванной — гадость. Вот его мать всегда наводила уют. Логан продолжал есть зефир, но уже чуть медленнее, потому что начало приходить чувство насыщения. Тия подбежала к сиди проигрывателю добавила громкости и стала танцевать под звуки любимой мелодии бабушки, пытаясь вызвать у Логана улыбку. Музыка играла настолько громко, что он не услышал, как их родители вернулись. Все предупреждающие знаки, шаги в коридоре, поворот ручки и скрип открываемой двери затерялись в созданном шуме. Логан был застигнут врасплох, потому что с их ухода прошло не больше 15 минут, а Тия сказала, что они не вернутся минимум час. Тут раздался грозный голос отца. «Что здесь происходит?» У Логана перехватило дыхание. Он застыл, как всегда с ним случалось, а вот у Тии проблем с речью не возникло. Я говорила ему, что не надо этого делать, оправдывалась она, качая головой так, что пружинили кудряшки. Я просила его оставаться в комнате, ведь иначе его ждет наказание, но он не слушался. Он пришел сюда, выпил все молоко и открыл новенький пакет зефира. А потом включил этот ужасный диск, наверное, нашел его в мусорке, куда вы его выбросили». Логан отчаянно мотал головой, но было слишком поздно. Лицо отца покраснело, и тот устремился прямо к мальчику. Затем последовали удары, стремительные шлепки по голове. Логан поднял руки, чтобы защититься, и этим разозлил отца еще сильнее. «Что я тебе говорил?» кричал его отец. «Разве я не велел оставаться в комнате?» Тогда Логан понял, что его загнали в ловушку. Если он кивнет, то спровоцирует папу, признав, что проявил непослушание. А если покачает отрицательно, ему всыплют по первое число за вранье. Выхода из ситуации не оставалось. В желудке затягивался болезненный узел, и Логана начало мутить. Он сглотнул и втянул голову в плечи, надеясь, что удары вот-вот прекратятся. «Я задал тебе вопрос. Разве я не говорил оставаться в комнате?» Каждое слово отца подчеркивалось шлепком по голове. «Отвечай, черт возьми!» Логан кивнул, Соскользнул со стула и опустился на колени. Иногда это помогало, отец жалел его и отправлял в комнату. Попытка не пытка. Мальчик был готов на что угодно, лишь бы избежать избиения ремнем. Однако его действия дали противоположный эффект. Что это ты делаешь? Проревел отец, схватил сына за ворот футболки и силой поднял на ноги. Ткань впилась в шею Логана, и он закашлялся. К горлу стала подступать содержимое желудка, а с ним заодно и ощущение паники. Мальчик пытался сдержаться, но не смог. Струя рвоты цвета птичьего помета изверглась из его рта и не только попала на пол, но и забрызгала ботинки отца. Что? за... «Ах ты мелкий!» — выпалил папа, выпуская ворот Логана из рук. Логан тут же помчался к раковине, повернул кран, прополоскал водой рот и сплюнул. Развернувшись, он увидел застывшего отца, чьи штаны и ботинки уродовали следы его рвоты. Тия выбежала из комнаты, а ее мать стояла в дверном проеме и качала головой. Медленный, ясный жест, громче всяких слов. Мать Ти говорила немного, и хотя он ощущал ее симпатию, они оба знали, что ей нельзя ее выражать. Да, Логан понимал, и от этого скучал по родной матери еще сильнее. Отец указал пальцем сначала на мальчика, а потом на созданный им бардак. «Ты сделал это специально», — проговорил он, не скрывая ярости. За спиной отца мама Тии приподняла брови, повернулась боком и кивнула в сторону коридора, подавая Логану знакомый знак. Выход. Не раздумывая больше ни минуты, он принял решение и бросился к двери, перепрыгнув в вязкую лужу на полу, И прошмыгнул мимо отца. Тот попытался поймать мальчишку, но успел лишь коснуться его спины. Логан оказался слишком шустрым. Он обижал маму Тии и уже направился к лестнице, когда услышал яростный рев отца. Подпитываемый страхом и адреналином, Логан перепрыгивал через две ступеньки за раз и силой толкнул входную дверь в жилой дом чем напугал миссис Смит, которая стояла напротив с сумками с продуктами. Боже, мой! воскликнула она, но Логан не остановился помочь, как поступал обычно. Для августовского полудня было прохладно, однако все равно комфортнее, чем у него дома. Мчавшись по району Логан ощущал, как его обдувает ветром. В этой части Чикаго, квартирные дома располагались по обе стороны дороги. Поэтому на улицах толпились люди, вокруг стояло полно припаркованных машин, а на тротуарах играли дети. Он нагнал двух подростков, мальчишек постарше, со скейтами-подмышками. «Куда торопишься, братишка?» — спросил один, унесшегося мимо Логана. Он успел пробежать квартал, когда услышал, как отец выкрикивает его имя. Болезненный узел в желудке стянулся, и на этот раз не от голода, а от ужаса. Страх, словно удав, сдавил ему грудь, из-за чего стало трудно дышать. «Логан!» Он не повернулся. И уже не вернется. Ведь Логан вышел из комнаты, его стошнило на ботинке отца, и он выбежал из квартиры без разрешения. Слишком много проявлений непослушания. В голове вертелась лишь одна мысль — «Он меня убьет!». Логан даже мог представить, как это произойдет. Мясистые руки отца сомкнутся на его шее, один резкий поворот — и наступит конец. Его не станет. Логан довольно маленький для своего возраста, а значит, легко поместится в полиэтиленовом пакете, которых у отца, работавшего в компании по благоустройству, в избытке. Его просто отвезут на свалку, и все будет кончено. Его жизнь оборвется. Они так часто переезжали, что никто и не вспомнит мальчика по имени Логан. Кого будет заботить его смерть? «Логан, тащи свою задницу сюда! Живо!» Логан забежал за угол, едва не ударившись ногой о пожарный гидрант. И тут кое-что заметил. Грузовик с открытым кузовом, практически заполненным. Это почти приглашение. Не мешкая ни секунды, он забрался по пандусу внутрь и спрятался под кухонным столом. Сваленная под ним куча мусорных мешков стала его укрытием. Он устроился по центру, окруженный мягкими и легкими пакетами, в которых, он догадался, находились одежда и одеяло. Услышав, что отец уже рядом и зовет его по имени, Логан задержал дыхание и начал дышать, лишь когда мужчина побежал дальше. Теперь мальчик был в безопасности.